Глава 14. Мост Стрел. Снег падал беззвучно, крупными хлопьями, ничуть не страшась ветра. И я находил в этом холодном безмолвии погоды странное и немного горькое очарование. Большая площадь перед зимним дворцом Дукса с выходом на набережную Савиного канала под завязку была забита народом. Казалось, сегодня сюда пришла половина города — Я стоял далеко не в первых рядах, и передо мной волновалось целое море из зонтов, шляпок, котелков и кепок, которые мягкой периной укрывал снегопад. Но мой взгляд то и дело натыкался на высокие парадные фуражки жандармов и начищенные до блеска стальные каски гвардейцев. Охраны сегодня предостаточно, в том числе и конной. Власти опасались возможных волнений, но мне кажется, они сильно перестраховывались. Народ на площади пребывал в прекрасном настроении. Из репродукторов, установленных на площади, лилась музыка. Уже по второму разу ставили песни «Кэрби Кэт», и это вызывало некоторый диссонанс. Настолько популярная певица не подходила к моменту. Но людям нравилось. Парень, что стоял чуть впереди меня, сунув в карман старого армейского бушлата газету, притоптывал ногами в такт ритму контрабаса. А дама в строгом пальто так вообще тихо напевала себе под нос знакомые ей слова. Двое точек студентов, все порывающихся забраться на фонарный столб, несмотря на неодобрительные окрики пузатого патрульного, вооруженного саблей, то и дело поглядывали на часовую башню, построенную на площади еще во времена крепостных стен, снесенных уже после того, как Риерта стала колонией королевства. Стрелки часов вкуса первого снега, медленно ползущей по циферблату в виде звездного неба, неукротимо приближались к двенадцати часам дня. Жандармский бронемобиль приехал с улицы Счастливой Надежды, миновал площадь по огороженному от толпы участку и остановился возле группы солдат, совсем недалеко от эшафота над водой, возле которого собрались газетчики с фотографами и привлекающие множество взглядов господин с устройством на треноге, которое должно записать все происходящее на кинопленку. Я был слишком далеко, чтобы рассмотреть лица тех, кого поднимали на эшафот. Но низкую приземистую фигуру Вилли узнал. Музыка из репродукторов оборвалась. И спустя несколько секунд треска глубокий голос стал зачитывать обвинения, а затем и приговор по решению чрезвычайного комитета Риерта. Все вытягивали шеи, желая получше рассмотреть легендарного хлеста, жестокого убийцу не только сына Дукса, но и детей прежнего правителя, шпиона, революционера, террориста, кровожадного маньяка, предателя и прочее, прочее, прочее. Обвинения звучали вполне правдоподобно, и большинство присутствующих не сомневались в услышанном. Лишь женщина, что стояла слева от меня, ёжась от холода, шепнула подруге. «Не мог он этого сделать. хлест ведь не такой». Но, заметив, что я, прислушиваюсь к ее тихим словам, замолчала, опустила голову, а затем и вовсе поспешила прочь, увлекая за собой спутницу. «Разумное решение. В толпе должно быть полно тайной полиции, а некоторые вещи лучше не произносить вслух». Итог был ожидаемый. Приговаривали к смертной казни через утопление. В том числе и Вилли. Остальных имен я не знал. Ни Айна, ни Белфойра среди привезенных арестантов не было. То ли они погибли, то ли их персоны сочли слишком незначительными для показательной экзекуции. Я не проникся любовью и дружбой к Вилли. Он специфический человек, пускай и не самый плохой. Когда-то он спас одну маленькую девочку, рискнув всем. И я был благодарен ему за это. И пускай мое присутствие на этой площади никак ему не поможет, он даже не догадывается, что я здесь, но я собирался проводить его. Как солдат солдата. И, возможно, не только я. Где-то здесь, среди тысяч зрителей, скрывается Мюр. Думаю, он знает об этом. И молится сейчас лишь о том, чтобы девчонка не выкинула какую-нибудь глупость. Рядом с приговоренными на эшафоте, кроме палачей и военных, замерли шестеро плакальщиков, внимательно оглядывающих толпу. Осужденным завязали глаза, затем стянули ноги веревками, и солдаты, подхватив каждого преступника под руки, поволокли к краю помоста, нависающего над Савином каналом. Там стояли небольшие стальные клетки, прикрепленные цепями к жандармскому катеру. Людей закинули в них, захлопнули двери, повесили замки, А затем раздалась дробь одинокого армейского барабана, сверкнули магниевые вспышки фотографов, поднялись клубы дыма. Барабан смолк, мотор катера взревел, цепь натянулась, и балансировавшие на краю клетки, перевернувшись, рухнули в воду под дружный вздох подавшейся вперед толпы. Все было кончено. Через три дня после казни правительство открыло границы, и я мог уехать домой. В теории. На практике меня накрыло от последствий частого использования ингениума, что в принципе ожидаемо. Так я черпал способности лишь в то время, когда они у меня появились, и теперь вашего покорного слугу точно по ребристой стиральной доске возили. Как старательная мандаринка возит белье в прачечной, пытаясь избавить его от ужасных кровавых пятен. Мне было хреновее, чем Юину, если бы тот выкурил целый вагон серого порошка. Мир взбесился. Вкусы перемешались не только с цветами, но с запахами и тактильными ощущениями. Я начал забывать слова. От вида воды в стакане у меня едва не начиналась истерика. Я то впадал в ужас, забившись в угол, истекая едким потом и уткнувшись лицом в колени, то хватал пистолет, разряженный еще до того, как мое сознание слетело с катушек, и пытался полить по любой подозрительной вещи в комнате, будь то тень от фикуса или шорох занавески. Агрессия сменялась страхом, страх апатией, апатия глубокой депрессией, а та пробуждала во мне ярость. Я часто впадал в прострацию, запутавшись в безумии моих чувств, пытаясь отличить вымысел от реальности, затем оживал на несколько часов, которых хватало лишь на то, чтобы напиться воды в такие мгновения, не казавшиеся мне опасной, и поесть перед следующим нырком в бездну. Содержимое из ампулы отправилось в путь по вене сразу же, как только меня скрутило, но на этот раз якорь слабо помог Предвестники не пропали Зато возникло ощущение, словно мне на лицо положили набитую пухом подушку и как следует навалились на нее сверху Предвестники безумствовали Зловещий шепот раздавался из каждого темного угла, стоило мне закрыть глаза Я слышал отдаленное пение монахов, то и дело заглушаемое колокольным звоном, от которого мое сердце билось в ребра, точно напуганная птица в клетке. А еще была тень. Она выросла. Сравнялась ростом с человеком и не очень-то скрывалась. Просто забиралась в самые неосвещенные места комнаты и наблюдала за тем, как мой организм борется с тем странным ядом, что порождает энгиниум. Некоторые участники проекта «Созерцатель» сходили с ума быстро, сгорая всего за несколько часов. Но мне, старому волку, это не грозило. Я умел выживать, даже сорвавшись в пропасть и зацепившись за острый край лишь одной рукой. Кроме якоря, как я уже говорил, я запасся льдом, сделав продавцам этого товара возможно месячную выручку. Я вываливал его куски в заполненную холодной водой ванну, влезал в нее прямо в одежде и проваливался в ледяную пещеру, полную мрака тишины и лишённую всякого намека на пламя, пытавшейся выжечь мой мозг. Иногда я приходил в себя на кровати, но чаще всего на полу. Вокруг была ночь или день, или вообще я не мог понять, где я и сколько времени прошло, а тень, что на четвереньках наблюдала за мной из-под стола, не показывая мне своего лица, лишь смеялась. «Я умер». Затем воскрес, с ужасом понимая, что, несмотря на якорь, вот прямо сейчас могу коснуться огня и спалить к чертям собачьим дом вместе со всеми, кто в нем находится. Потянулся к нему, и тень, выпрыгнув, ударила меня кулаком в висок. Я не смог защититься и увернуться. Так быстро она была. Моя голова откинулась назад, и я провалился в тяжелые грезы. Мне казалось... Всякое. Чаще всего, что рядом сидит моя кукла вытирает лоб холодным полотенцем. Я все время хотел ей сказать, что очень любезно с ее стороны проявлять о старине Итани Шелби такую заботу. Но, право, я не хочу ее утруждать. Однако разговаривать как-то не получалось. Я снова улетал в иные пространства, а когда приходил в себя, она несла меня на руках в ванную и с головой погружала в Арктическое озеро, пока я не начинал захлебываться. Затем вместо куклы был Кроуфорд. Большую часть времени он бормотал ругательства и смотрел на меня с мрачным ожиданием. «Отлично ты себя довел, Ганнери! Думаю, мне пора заглянуть к гробовщику!» Я крайне возмутился его мыслям. «К чертям собачий гроб! В Риерте слишком мало земли, чтобы тебя закопали, а кладбища большую часть года прячутся где-то под водой. Лучший выбор любого разумного человека в этой дыре — крематорий». Но он ушел, и мне оставалось только разговаривать с тенью. Тикали часы. Каждый стук секундной стрелки, бегущей по делениям, отчитывал мгновение новой жизни. Я лежал на кровати, укрытый провонявшим потом одеялом, и чувствовал запах лимона. Кроуфорд, вопреки всем ожиданиям, пил не джин, а чай и проглядывал газету. Когда я пошевелился, он оторвался от чтения, сказав «С прибытием, Ганнери!» «Твои миры лучше моих?» «Не могу сравнивать», — сказал я, осторожно садясь. Серый порошок как-то прошел мимо меня, но, подозреваю, он гораздо приятнее, чем та наковальня, на которую я умудрился попасть в последние несколько дней. «Дней?» — усмехнулся он. «Я здесь месяц лежу за тобой. Еще неизвестно, сколько времени ты провалялся без меня. Добро пожаловать в Новый год!» Я сказал веское слово. Очень веская. Затем добавил еще несколько, но как-то не полегчало. «Спасибо, что не дал мне сдохнуть». «Перестань, мы должны помогать друг другу. Так от меня хоть какая-то польза». «Что сейчас за окном?» «Конец января». «Ну, значит, почти два». «Как ты меня нашел?» «Мне оставили записку. Твои друзья». «В смысле?» «Соображал я не то чтобы очень». Подпись была такая. Друзья Итона. Тебе лучше знать. Кукла действительно приходила? Раз я видел Кроуфорда, и он оказался здесь в реальности, возможно, и она тут тоже была. Я посмотрел на свои руки, провел по лицу, чувствуя бороду. Не сказать, чтобы я отощал. Жрал ты как здоровый. Сейчас поставлю греть воду. От тебя порядком воняет. На столе, редком, точно почетный караул, выстроились семь пустых амбул. Я вытянул палец в их сторону, решив, что мои галлюцинации продолжаются. «Друг», — вкратце, сказал я, — «это что?» «Твое лекарство. Получил его вместе с запиской». «Ты вогнал в меня семь порций якоря за месяц?» «Ну да. Как было в инструкции». Он протянул мне мятую бумажку, но я отмахнулся. «Странно, что я все еще жив!» Он кудахнул. «Именно эта штука тебя и спасла!» «Разбей их так, чтобы, если кто-то станет копаться в мусоре, ничего не нашел. «Хозяйка требовала оплаты за квартиру!» «Я все покрыл!» «Прекрасно, Капрал!» «Я твой должник!» Я подошел к окну, отдёрнул плотные занавески и, щурясь, посмотрел на город. «Может, и прошло два месяца, но Риерта не особо изменилась!» Воды в каналах все так же было по краям, а снега на крышах едва-едва. и -едва. Я услышал ослабленные расстоянием редкие выстрелы. «Что происходит?» «Ты же все пропустил!» «Была общая стачка, которую профсоюзы планировали всю осень. Ну вот, она началась. Фабрики остановились, и Дукс направил на рабочих гвардию. Гвардию? Не жандармов?» Наш общий знакомый публично поспорил с Дуксом, что применять силу против рабочих — основы благосостояния государства, неразумно. Я покачал головой. Его сместили? Нет. Многие из аристократии поддержали министра Вот, попросили Дукса не рубить с плеча. Тогда почему стреляют? Ну, все немного вышло из-под контроля. Невинно улыбнулся Кроуфорд, словно речь шла о какой-то шалости. Но уже считай, что закончилось. «Для тебя, Ганнери, тоже все закончится, если ты решишься продолжать. Сунешь руку в ад, чтобы зачерпнуть еще раз огня, так провалишься туда целиком». Здесь он совершенно прав. «Я не знаю, сколько попыток коснуться Ингениума у меня осталось. Возможно, самая последняя, после которой я уж точно не выберусь и увижу, как выглядит тень. Так что стоит позабыть о том, что я умею. Для своего же блага». За прошедшие два месяца капитан Обжора изрядно подрос и отъелся. Он вопросительным хвостом исследовал кувшинку, искренне считая, что все это принадлежит именно ему, а не ворчливой Сибиле, которая сперва была не рада новому постояльцу. «Зачем ты его мне притащил, Итан?» спросила меня мать Арви, когда я принес ей зверя в то утро перед самой казнью, словно предчувствуя, что мне станет не до забот о нем. «С ним тебе будет не так скучно». Я постарался улыбаться радостно, словно мальчик, пришедший на день рождения с удивительно ценным подарком. Она уперла руки в бока и посмотрела на меня с сочувствием, точно на умалишенного. «То есть ты считаешь, что в этом вертепе, когда каждый день случается какая-нибудь ерунда, мне вообще может быть скучно?» Я не смутился и протянул ей котенка. «Конечно, это рутина, а кот, он стабильная степенность» когда вырастет». Сибила с сомнением подняла его одной рукой, внимательно изучила с видом скептика, которому на рынке зеленщик пытается подсунуть испорченные овощи. «К тому же, не потащу ведь я его с собой в Хервинге. Короче, я ее уломал, и теперь капитан только и делал, что ел, спал, урчал и бегал за ней хвостом, подлезая под руку с требованием ласки. Хоть за кого-то в Риерте я мог быть спокоен». Я собирался их покинуть, но все оттягивало неизбежное, и Хервингем оставался так же далеко от меня, как прежде. Рин больше не появлялась, я надеялся, что она вняла моему совету и исчезла из поля зрения Уитфорда. Мос носился по делам, оформляя последние бумаги на покупку парохода для будущего казино, и я вызвался помочь ему. Капралу нужен был надежный человек, а мне требовалось почаще бывать на свежем воздухе и приходить в себя после временного бездействия. Обратно в квартиру возвращаться не хотелось, тень чудилась в каждом углу, стоило лишь скосить глаза, я перебрался в кувшинку. Сибила была рада, сказав однажды, «Все как в старые добрые времена. Когда ты здесь торчишь, Итан, я начинаю путать годы. Всё время кажется, что Арави вот-вот войдет в зал. Увы, здесь был только я. Ну, ещё иногда Кроуфорд. Он оставался удивительно трезв в последнее время». Много читал, развалившись на диванах, когда кувшинка не принимала клиентов. А еще порой не занятая работой чуй учила его игре в сянцы. Она была достаточно умна, чтобы обыгрывать его раз за разом. И тогда он негромко и не зло ругался, расставляя фигуры на доске. Как-то Сибила спросила меня, «А где тот мальчик, который забегал за тобой? Ни о нем, ни о мюр я давно ничего не слышала». «С пшеницей все в порядке». Солгал я, не желая, чтобы она расстраивалась из-за того, что его больше нет. Нашел себе хорошую работу и заботится о семье. Ну, передавай, что может приходить сюда в любое время. Конечно, он будет рад. Врать иногда ужасно тяжело. Ты пойдешь смотреть Атагу? Весь район собирается на берегу возле кувшинки. Хочу поставить столы и продавать зевакам виски и пиво. Если только у тебя в подвале припрятаны лишние торпеда. Атагу... Новейший броненосный крейсер империи сегодня входил в акваторию города. После войны боевым кораблям эскиров было запрещено приближаться к стране ближе, чем на 50 морских миль. Но теперь правительству пришлось выкручиваться. Итогом нападения на посольство и неспособности обеспечить его безопасность силами государства стало то, что дукс пошел встречу очень настоятельной просьбе. Точнее требованию, но просьба в газете звучит куда как мягче. Империи. И теперь в Риерте, рядом с дипломатическим представительством Искиров, на постоянной основе будет расквартирован гарнизон в 200 человек морской пехоты Императорского флота. Кроме того, охранять их станет один из тяжелых кораблей передового экспедиционного соединения. Стоило посмотреться в зеркало в тот момент, когда я услышал эту новость. Иногда даже не предполагаешь, насколько иронично отзовется Вселенная на твои действия. Посмотрите. Вот Итан Шелби. Человек, который собственными руками распахнул для Искира в дверь в Риерну. Впрочем, я все же увидел Атага, стоящим на рейде, вместе с Мосом, приехав подписывать меморандум о передаче купленного прогулочного судна от продавца к покупателю. Когда мы вышли из здания комиссии по планированию судоходства, то прошли по набережной. И такую махину сложно было бы не заметить. Его мачты и надстройка возвышались над крышами домов всего района. «Умеют они создавать красоту», — сказал Мосс. «Тут ты прав. Только эскиры способны сделать из бронированного чудовища изящную игрушку. Линии у нового крейсера и вправду радуют глаз. Но если он даст залп из главного калибра, половина угла сметет огненным смерчем». «Неуютно от такого соседства, Ганнери!» Пусть Дукс беспокоится. «Но если честно, не думаю, что даже силами одного корабля и десантной группы они начнут войну». За нами, кстати, следят. За мной. Поправил я его. Кто твои друзья? Артур, в жизни должны оставаться загадки. Они слоняются за мной уже почти неделю, и я делаю вид, что не замечаю их. Предполагаю, это те же самые ребята, ходившие за мной по садам Маджора перед тем, как мы с Мюр посетили поместье Брайса. Достаточно профессионально и совершенно неназойливо. Раньше я подозревал в их обеспечении сайл, но с тех пор, как с ней случились неприятности, мне остается только гадать, на кого они работают. Уитфорд? Тайная полиция? Они ограничивались лишь наблюдением, а я не совершал ничего такого, чтобы беспокоиться о секретности. В конце концов, тот, кто направил их за мной следить, либо удовлетворится полученными сведениями, либо выйдет на контакт. Предпочитаю не подстегивать чужую лошадь. Мало чего ей в голову взбредет. Незнакомцы оборвали слежку, стоило лишь нам зайти в северные кварталы Верхнего. «Ушли?» — спросил мост, не оборачиваясь, когда мы свернули на разбитую грязную улицу. Они тут как бельмо на глазу. «Да ведь не дураки! Поняли, что мы их заметили?» Одно дело заметили, другое дело — подошли с вопросами. Это чужая для них территория, а чужаков тут порой не жалуют, как в трущобах. В кувшинке меня ждала записка. От Мюр. В уже знакомом мне белом кресле на 11-й линии Бурса сегодня играл классический оркестр. Людей было полно, и тихие разговоры, стук вилок и ножей о тарелке, звук вскрываемого шампанского и мягкие шаги официантов создавали атмосферу бесконечного благополучия мира, которому ни я, ни, что там говорить Мюр, не принадлежали. «Мисс Бер должна ждать меня», — сказал я администратору, когда лакей в мундире и фуражке забрал у меня пальто и кепку. «О, да, мистер Хелмонг!» Человек сверился со списком. «Она арендовала кабинет с видом на обсерваторию Академии. Это на самом верху. Пожалуйста, следуйте за мной». Он привел меня на четвертый этаж, в идеально круглый кабинет, где весь темный потолок был украшен старыми курительными трубками. А в вазах стояли огромные металлические цветы чертополоха, сделанные из бронзовой проволоки, пружин, шестеренок и вкрапления разноцветного стекла. Симпатично. Во всяком случае, уроженцы северных областей королевства сейчас были бы рады увидеть свой самый любимый цветок, символ горцев. На мюр было платье вкуса изумрудное. Оно хорошо подчеркивало ее фигуру и прекрасно сочеталось с конечными волосами и глазами колье, браслет, серьги цвета весенней зелени, крупная непрозрачная бусина, мелкая прозрачная светлая, затем свисающий вниз вырезанный из незнакомого мне камня листочек с золотыми прожилками, а потом опять крупная непрозрачная. Я плохо разбираюсь в драгоценностях, но эта штука была очень красивой, шла ей, и, как полагаю, была очень старой, доставшейся в наследство от матери. Если вам что-то понадобится, просто позвоните сказал администратор, показывая на толстый шнурок извитых серебряных нитей, что висел над дверью. Он ушел, оставив нас наедине. «Привет», — сказал я. «Привет». Мер произнесла это слово с осторожностью, словно опасаясь, что я шучу. «Я не надеялась, что ты придешь, что ты вообще в городе. Каждый раз, когда я собираюсь покинуть Риерту, то оказываюсь здесь. Я сел за стол». Повисло неловкое молчание. Мы изучали друг друга, словно видели впервые. Она изменилась за прошедшие месяцы. Стала взрослее и несчастнее. «Хочу извиниться», — наконец произнесла девушка, держа руки, затянутые в перчатке, на столе и постаравшись не сжимать пальцы в кулаки. «Что разочаровало тебя?» «Разочаровало». Я не видел причин лгать ей, и уголок её рта опустился. Но тебе не за что извиняться. Каждый из нас преследовал свои интересы. Я изранен памятью войны. В конце концов, надо признать то, о чём мне постоянно толдычит Мосс. Ты же с детства покалечена. Тем, как поступили с твоей семьёй и всем, что было тебе дорого. Я понимаю, почему ты это сделала. Ненависть, как пуля. Она покинула ствол, она летит и ничто ее не остановит. Даже тот, кто отправил ее в полет. Я хотела подорвать власть Мергена, если бы только империя получила монополию на создание таких существ, как мы, но лишенных тех пороков, что есть у меня, безумия и скорой смерти. Да, в очень далекой перспективе это могло бы повредить Рьерте и ее технологиям, но все в нашем мире занимает время, Мюр. Дожил бы Дугс до этого? Велик шанс, что он даже не узнает о том, что произошло. Его династия сейчас под большим вопросом. Он не молод, наследника нет. Мерген умрет, к власти придет кто-то еще. Но я поднял руку, прося ее остановиться. Мы рисуем на воде, Мюр, и строим теории, что произойдет или произошло бы. Как я сказал, я не злюсь на тебя и знаю причину твоих поступков. Ты хотела что-то изменить, и я не могу этого не уважать. Что до ошибок... Мы все их совершаем. Я сам не без греха и совсем не идеальный герой романа. Мы слишком часто делаем больно тем, кто рядом. Так что твои извинения приняты». Ее щека дёрнулась, и она кивнула, опуская глаза. «Спасибо, Итан. Для меня это важно. И я рада, что ситуация для тебя изменилась». «Прости», — не понял я. «Что в итоге твоя цель достигнута, и Эскира не получит разработку Хенстриджа. Я хмыкнул, осмысливая сказанное. «Ты общаешься с Уитфордом?» «Да». Он счел, возможно, мне рассказать. «Я заварила глупую кашу. Погибло много людей. Военной империи теперь в Риерте. А надо было идти не к Сайл, а к Уитфорду. Он служит Мергену. Как ты можешь радоваться? Все, что ты сделала, оказалось бесполезно. Технология у него в руках». Брайс мертв, хотя об этом до сих пор не сообщили официально. А Уитфорд не служит Мергену. Он служит только самому себе. Мне оставалось только рассмеяться. Он не отдал то, что мы забрали у Сайл. Оставил себе. Да. Такие козыри умные люди не выбрасывают. В перспективе они могут изменить все. Помнишь лабораторию Хэнстриджа на острове? Уитфорд выкупил землю еще месяц назад. Это его частное владение, теперь под охраной. «Лабораторию восстанавливают после того пожара, что мы там устроили. А Кражовский уже работает». «Я восхищаюсь этим ублюдком. Его хватка крепче, чем у механического погрузчика в порту. Взяв что-то в свою клешню, он уже никогда это не выпустит». «Да, Уилбер именно такой человек. И он совершил государственную измену. Когда Мерген узнает, наш общий друг завершит свою блистательную карьеру» несмотря на всеобщую поддержку переменчивого по настроению населения. Думаю, он прекрасно осознает положение вещей. Я несколько удивлен, что тебе удалось с ним поговорить. Думал, ты попытаешься пристрелить его, как только увидишь, за все сделанное им. Поверь, я очень хотела. Ее голос упал, стал ниже и злее. Очень хотела. Теперь она смотрела в сторону. Но пришлось думать не о своих желаниях, А о жизни тех, кто мне дорог. Он убил Вилли. Да, убил. Я хотела его спасти, Итан. Была на площади, совсем близко от эшафота. Хотела прыгнуть, но у меня не вышло. Не вышло? В ее глазах стояли слезы. Плакальщики. Они словно ждали, что кто-то может попытаться это сделать. Я бы с ними не справилась. Слишком много. И они перекрыли путь на эшафот. Она резко встала подошла к окну, отвернувшись от меня. Я дал ей время, чтобы успокоиться. «Я выхожу замуж», — наконец сказала мне Мёрбис цветным тоном. «Сукин сын», — произнес я. он все всё-таки добился этого. Что министр обещал выполнить за это? Освободить Айна и Биллфойера. Посадить их на первые же дирижабли и отправить на все четыре стороны». «Они ему не нужны, если я буду проявлять лояльность в нашем браке». «А ты будешь?» Мёр посмотрела мне в глаза. «Я люблю Айин. И сделаю все, чтобы он жил. Остальное сейчас не важно». Уитфорд может не сдержать слова. Сдержит. Я поразмыслил немного. Покрутил свои теории и так, и эдак. Отсел совершенно бредовые версии встал со стула и под ее удивленным взглядом резко распахнул дверь, выглянув в коридор. «Пусто». «Когда он планирует это сделать?» — тихо спросил я, возвращаясь и подходя ближе, так близко, что почувствовал легкий запах ландышей в ее духах. «Свадьбу?» «Послезавтра?» «Не свадьбу». «Когда он хочет убить Мергена?» «Устроить переворот?» Мёрф втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Молчи». Она подумала несколько мгновений. «Проводи меня до трамвая». Мы спустились вниз, и она оставила администратору щедрую плату, несмотря на то, что никто из нас ничего не заказывал. Я же дал пару монет гардеробщику, когда он помог нам надеть пальто. «Как ты понял?» — спросила девушка, когда убедилась, что поблизости точно нет никого, кто мог бы нас подслушать. «Я не видел слежки, хотя допускаю, что она была». Но если так, они держались достаточно далеко, чтобы не беспокоиться о них. По небу плыли дирижабли. Три огромные воздушные машины, воспользовавшись отсутствием ветра и хорошей погодой, заходили на посадку в метель со стороны Тиветского моря. Хотелось сбежать на них как можно дальше из этого мерзкого, сожженного влагой города и мир с собой увезти. Но такое я мог сделать лишь в мечтах. Уже успел узнать, насколько велики его амбиции. Он ведь не любит тебя. Любовь, Итан, в высших кругах Риерты, давно воспринимается как слабость. Он не любит, я счастлив этому. Ты — потомок правящей династии. Если правильно разыграть карту, то многие воспримут твое возвращение благосклонно. Ты не знаешь законов Риерты. Они отличаются от королевства. Женщины у нас не правят, даже если они последние в роду. Правят только мужчины. Я как раз к этому веду. Думаю, план у него созрел, как только он узнал, кто ты на самом деле. Многие не любят Дукса и помнят твоего отца. Они поддержат Уитфорда, если ты станешь его женой. Все так. Он получает очень много. Больше, чем только мог мечтать. Правители Риерты. А я получаю жизнь Айена. И жизнь человека, убившего моих родителей. Как он обойдет плакальщиков? Они защищают Мергена лучше всей гвардии и армии. Договорился со старухой и использует кукол? Он не обсуждал это со мной. Ясно, вздохнул я. Как вообще министр собирается обставить твое появление для обычных граждан? Да как это и всегда делается, через газеты. Сочинят какую-нибудь глупую историю вроде того, что Дукс убил моего брата, а меня все эти годы держал в плену. И когда Уитфорд стал министром вот, то узнал государственную тайну. Увидел меня, сразу же влюбился и решил вырвать из лап чудовища. «Настоящий благородный рыцарь!» — серьезно кивнул я. «Люди обожают такие сказки. Симпатизировать ему станут еще сильнее, чем сейчас». «Я это понимаю. Меня поражает его целеустремленность, Титан. Мы видим лишь одно щупальце спрута, который прячется в глубине. Остается только догадываться, какие еще дела он сумел провернуть, чтобы настолько приблизиться к своей цели». Я хотела попросить тебя об услуге, неохотно добавила девушка. Хотя и понимая, что не имею права этого делать. Насчет свадьбы, я хмыкнул, и сей звук можно было трактовать сотни разных способов. Я задам один крайне неприятный и, возможно, оскорбительный для тебя вопрос, Мюр. Ответь на него честно. Она, несколько обескураженная, чуть наклонила голову, не сбившись с шага: Если бы Аен был мертв. Погиб вместе со всеми, казненный в Савином канале. Ты бы приняла предложение Уитфорда? Ради того, чтобы сместить Мергена? Да. Нет, сделки бы не было, Итан. Это достаточно честно? Ты видела Айана? Да, неделю назад мы смогли встретиться на несколько минут. Ты настолько доверяешь слову Уитфорда в том, что он отпустит твоих друзей? У меня нет выбора, хмуро ответила девушка. До этого он никогда не лгал мне, и если у нас были какие-то договоренности, всегда их выполнял. Нас осталось пятеро. Айен, Белфойер, я, Кроуфорд и ты. Все мы опасны для Уитфорда, потому что были свидетелями его союза с Вилли. Еще Маклиди, Йорки и Рианна. Верных псов убивают только идиота, но я попытался объяснить Рин ситуацию. Так что остаемся мы. «Будь я на месте Уитфорда, я бы убил Айна и Белфойера. Они опасный груз, и очень велик риск, что на свободе расскажут о всех его темных делишках. Кто им поверит?» «Мюр, смотри на вещи шире. Всегда найдутся те, кто поверят. И те, кто воспользуется этой щекотливой информацией в своих целях. Политические противники или даже другие государства. Этот козырь можно усилить газетами, устроить целую кампанию». Я прослежу, чтобы мои друзья остались живы и покинули Риерту. Что касается меня, я исключаюсь из списка, потому что у нас важный стратегический союз. Я помолчал, давая пройти мимо семейной пары, гулявшей вдоль набережной. Я говорил с Юином, но он послал меня к черту и сказал, что если ему где и умирать, то в Риерте. Впрочем, он готов скрыться на время. А я? «Уитфорд говорит о сотрудничестве из-за моего ингениума, но я не верю ему. Мне тоже надо уходить. Вот только я хочу поддержать девчонку. Очень мне не нравится то, во что она влезает». Мюр посмотрела на меня и сказала твердо. «Все будут исключены из этого гадкого списка. Я поставлю ему такое условие. Даю тебе слово». «Мне думается, что Уилбер Уитфорд не тот человек, которому можно ставить какие-либо условия». Даже у нее это не получится, но я не стал продолжать тему. Так какая услуга тебе нужна? Для аристократии Риерты важно соблюдение старых традиций, и жених проводит свою избранницу под мостом стрел. Там они произносят первые клятвы, а их семьи избавляются от груза, как мы это называем. В этом городе, кроме тебя, у меня не осталось ни одного близкого друга. Я хочу, чтобы ты был на лодке рядом со мной и подтвердил мои клятвы. Смешной поворот. «Скажу тебе правду, мне не хочется быть тем человеком, который подтолкнет тебя в спину, чтобы ты упала в его объятия», мрачно процедил я. «Лучшая помощь, которую я тебе могу оказать, увести из города как можно дальше». «К сожалению, я не смогу ее принять». «Знаю. Ты из порода людей, которые сожмут зубы и пойдут до конца ради того, что считают правильным». «Ты говоришь это с некоторым осуждением». «Есть немного», — признал я. «Порой наши достоинства становятся нашими недостатками и приводят к печальным последствиям. Но ты все это и без меня прекрасно понимаешь. Никого не смутит, что я не благородного происхождения?» «Да пошли они», — зло бросил Эмюр. «Потерпят». Я невесело рассмеялся. «Ну, значит, так тому и быть». Следует заметить, что костюм, пальто, ботинки и котелок, которые прислала мне Мюр, стоили целое состояние. На упаковке были вензеля одного из самых дорогих ателье Риерте. Ткани пошив оказались выше всяких похвал. Сибила, увидев меня, спустила очки на кончик носа, посмотрев поверх стекол. Подумала, кой черт какой-то благородный джентльмен забыл в моем клоповнике, и какая из моих девочек сможет хотя бы близко к нему подойти? Оглядите-ка! Это всего лишь Итан Шелби решил напугать старую женщину. Как ты себя ощущаешь? Спросила она это с сочувствием, и я, обдумав свои слова, ответил честно. Словно иду на исполнение казни родственника. И что самое противное, я один из непосредственных участников. Не ходи. Она останется совсем одна. Я не могу так поступить. «Девочка совершает глупость». Сибила не была в курсе всего происходящего, а поэтому судила слишком поспешно. Мюр пытается поступить правильно. «Правильно!» — фыркнула мать моего однополчанина, закрыв бухгалтерскую книгу и подвинув к себе рюмку с какой-то настойкой. «Послушай женщину, которая прожила на свете достаточно для того, чтобы знать, что с «правильно» начинаются все беды. Впрочем, ты поступаешь правильно, не бросая ее». Она усмехнулась всем тем скрытым смыслом, что вложила в эти слова. Давно я не видела ночных свадеб. Лет 30, наверное. Теперь аристократы предпочитают, как и нормальные люди, веселиться днем, а не при двух лунах. Луна на небе нет, а дни облака и снег обещают метель к утру. Хорошая зима. Довольно кивнула Сибила, опрокинув в себя настойку и поморщившись от горечи. Мой сын любил такую погоду. Я не стал ей говорить, что, наверное, это было до того, как провел зимовку в Камьерском лесу. Никто из нас после этого не испытывает приязни к снегам и метелям, кроме разве что Кроуфорда. По сравнению с джунглями и горами Рампонг-Тоха, зимний лес ему показался курортным местечком. Я ждал начала церемонии на высокой набережной Академии, где плещущая из канала вода замерзла от легкого мороза, и теперь рядами сосулек свисала с перил, цепей и фонарных столбов. «Красиво, если подумать. Особенно в электрическом свете. Главное не обращать внимания на мою неожиданную молчаливую спутницу, что мрачным призраком ходила за мною, то появляясь, то исчезая». Теперь тень уже была не существом, не маленькой проворной образиной, что носится по полу точно осторожная крыса. Готов поставить свою жизнь, она слишком сильно стала похожа на человека. И в ее неясном приглушенном шепоте... Сейчас очень редко, проявлявшимся лишь когда я сильно уставал, мне начали чудиться знакомые слова. Маклиди подошел ко мне со стороны университетских ворот и шутливо коснулся кепки. «Дама ждет. Он тоже приоделся, хотя его костюм было не сравнить с моим. «Маклиди на работе, тогда как я обязан присутствовать в числе почетных гостей». «Ну, значит, не будем заставлять ее ждать еще дольше. Веди». Он указал направление — на юго-восток, по скользкой и пустой в это время набережной. «Знаешь, что делать?» — поинтересовался он у меня. «Да». Лёд хрустел у нас под подошвами, и шли мы медленно и аккуратно. «Ты давно видел Дриану?» — внезапно произнес Маклиди. «В день нашей совместной прогулки в метель». «Она не говорила, что уедет?» «Нет». Я добавил в голос тревогу. Думал, что работает с тобой, потому и не выходит на связь. Ты ее квартиру проверял? Иначе бы не спрашивал. То есть ты не в курсе? Теперь в курсе. Не нравится мне это. Маклиди сплюнул. Солдаты не пропадают без причины. Мне оставалось только порадоваться про себя. Рин послушалась совета и оставила Риерту к чертям собачьим. Хоть кто-то обладает достаточным разумом для этого, в отличие от нас с Она ждала меня на катере Уитфорда, борта которого были задрапированы черной тканью, одетая точно королева северных сказочных земель. Белое длинное пальто, расшитое широкими серебряными нитями, белый мех на воротнике, рукавах и высокой шапке. Юбка, варежки, сапоги. Все точно вылито из серебряного металла. Столько в ткани было дорогой вышивки. «Мисс Берт», — сказал я, — «вы выглядите с ног шибательно». «Благодарю вас, мистер Хелмонг. столь же вежливо ответила она, бросив взгляд на невозмутимого Маклиде, давшего сигнал капитану отчаливать. «Нам надо поговорить наедине. Не возражаете?» «Конечно, мисс Де Моубрей!» — он подчеркнуто подобострастно поклонился. «Выполнить любое ваше желание сделает мне честь!» Он отошел к капитану на корму, туда, где не была слышна наша беседа. «Де Моубрей...» Мюр словно пробовала звуки на вкус, и он казался ей странным, очень непривычным. «Меня много лет так не называли. И как тебя? «Словно зовут чужого человека. Но я привыкну. Это гораздо проще, чем привыкнуть, что некоторых людей больше никогда не будет со мной рядом». Я говорила с Уитфордом. «Он дал слово, что с вами ничего не случится. Сказал, это часть его свадебного подарка для меня». И он надеется, что его действия покажут, сколь он меня ценит, и это укрепит наш политический союз. Это делает ему честь, нейтрально ответил я. Ты знаешь что-нибудь о Сайл? Девушка, сунув руки в пушистую муфту, немного удивилась. Не думала, что ты о ней вспомнишь. Я слышал разговоры: вроде бы из кирка пока жива, но на якоре. Где ее держат, увы, нет такой информации. Она для чего-то нужна Уилберу. Ее уже не спасти. Впрочем, ты ведь это и не планируешь? Искеры не находятся в сфере твоих интересов. Все так, признал я. Я не люблю их, а ты Мергена. Ты был прав. Она повела плечами точно озябло. Революцию сейчас делаются без крови. Я рада, что в итоге все идет к этому. К маленькому заговору среди больших людей, без привлечения граждан. Если все получится, я стану править и сумею изменить мой город к лучшему. Станешь? Но ты говорила, женщины не правят в Риерте. Пусть правит он, но вступив в брак, мы будем связаны друг с другом. Тайной. Я знаю, что он сделал, и ему придется прислушиваться ко мне. Я покачал головой. Все время забывая, насколько ты юна и наивна. Революционеры придумывают себе свой мир, Мюр. Очень правильный, честный, но в реальности их мечты и стремления разбиваются об острые прибрежные скалы, точно спортивная яхта, подхваченная ветром, рвущим паруса. Уитфорд — хищник. В любом случае, он прислушается к тебе, если решит, что доводы логичны, разумны и идут на пользу ему. В худшем? Убьет? Ну, тривиальнее всего, лишь скажет что-то вроде «конечно, дорогая» и поступит по-своему. Он знает, что со мной это не сработает. Катер сбавил ход, а затем и вовсе выключил двигатель, и к его борту причалила длинная грибная гондула с тремя мужчинами. «Кто идет?» — крикнул я. «Люди воды! Чего хотите? Деву воды! Что дадите? Серебро в воду!» «Готово?» — тихо спросил я у Мюр, и она решительно кивнула. Я подвел ее к борту, и двое мужчин протянули ей руки, помогая перейти на гондолу. Я перебрался сам. «Дорогая мисс Де Моубрей», сказал Уилбер Уитфорд, самолично стоявший у шеста и облаченный в короткий алый плащ, широкие шаровары и шляпу с плоскими полями. «Позвольте вам представить моих близких друзей. Сэр Джонатан Гроу, владелец военных фабрик и полковник гвардии Дукса, мой сослуживец, наследник графов Уитти, сэр Марк Уитти». «Большая честь!» Поклонились два господина, влияние и состояние которых должны быть столь огромны, что, будь они при них, мы бы тут же ушли на дно. «Сэр Уитти, сэр Гроу», — произнесла Мюр, усаживаясь на банку перед ними. «Вы оказываете мне большую любезность, присутствуя в столь важный для нас с дорогим сэром Уитфордом момент. Позвольте вам представить моего близкого друга, господина Итана Хелмонка из Хервингема. Полковник Уитти, высокий закаленный ветеран, с густой бородой и баками, кивнул мне с благосклонной холодностью воспитанного человека. Его приятель Гроу, человек толстый и болезненный, наоборот, посмотрел на меня с большим интересом. Точно жирный цыпленок, с которым неожиданно заговорила аппетитная гусеница. «Мистер Хелмонг, я очень благодарен вам за эту услугу. Мне показалось, что Уитфорд говорит искренне, «Право, кто бы мог подумать во время нашего знакомства и последовавшего за ним приключения, что мы окажемся вместе с вами в одной лодке, по такому поводу. Всегда готов оказать вам достойную поддержку, сэр. Итан Шелби порой бывает вежлив, точно настоящий джентльмен». Уитфорд налег на шест, выводя гондолу на середину канала, туда, где ее подхватило течение. Этой огромной палкой, которая, по сути, являлась не шестом, а специальным веслом, Он управлялся с удивительной ловкостью и сноровкой, ничуть не мешкая и с силой ведя нас вперед. Уйти и Гроу зажгли факелы, и пламя в них плясало под редкими порывами ветра, пролетающего над Савином каналом. Катер сопровождения полз за нами, отстав. А еще две лодки, я так понимаю, с жандармами, охраняющими своего министра, шли впереди, приостанавливая редкое в этот поздний час движение. Они перекрыли перекресток, где наш канал пересекал канал меча, и минут через 10 слева от нас началась земля славных, а справа — бурс. Лодка проплыла то проклятое место, где в городе казнили государственных преступников — омут, в котором утопили Вилли. Мер сидела передо мной с прямой спиной, и я смог поймать ее взгляд. Он был жесток и холоден, но в то же время я видел, что в глубине ее глаз тлеет гнев. Она ничего не забыла. И когда-нибудь это станет проблемой для Уитфорда. Мост-стрел, расположенный в самой узкой части Савиного канала, точно выплыл из-за нависающих над водой домов. Он был очень горбатым, алебастрово-белым, с двумя крепостными башенками по бокам и ребристыми перилами в виде дельфиньих плавников. Оказавшись под ним, Уитфорд переместил шест, и гондола развернулась, встала поперек течения, а мы с Уити взялись за концы канатов, закрепив их в бронзовых кольцах, надежно фиксируя лодку к опорам. Министр вот сел напротив Мюр. «Мистер Хелмонг, думаю, можно начинать, если вы не против». «Серебро в воду», — сказал я, и толстый Гроу с улыбкой достал объемистый мешочек, сшитый из грубой холстины. «Отдаем без сожаления и с пением сердца, ликуя о новом счастье для достойного мужа этой страны». Из мешка хлынул поток новых, блестящих в свете факелов серебряных монет, канувший на дне канала. Принимаем дары и вручаем сталь, чтобы скромная дева воды подтвердила свою чистоту железом. Я извлек из кармана простой складной нож с деревянной ручкой и левой рукой, как это предписывали правила, передал его мюр. Она сняла левую варежку, полоснула себя ножом по безымянному пальцу, и Уитфорд поцеловал потекшую кровь. А после Уитти протянул девушке мужской шейный платок с вышитым на нем гербом жениха. Маленькой темной птичкой на фоне лазоревого щита. «Мы будем защищать кровь девы воды, ибо это теперь наша кровь». «Мы признаем ее таковой», — согласился я, снимая меховую шапку с ее каштановых волос, уложенных в высокую прическу. Положив внутрь шапки стальной груз, большой круглый шарик, я выбросил ее в воду. «Одна семья стала другой». «И обе семьи стали одной», — Уитфорд подал знак, и Гроу протянул девушке дамскую шляпку с белым пером. «Подтверждаю это!» – прокаркал он. «Подтверждаю это!» – куда громче сказал полковник гвардии. По старым законам Риерты, чтобы брак между аристократами был скреплен, не нужен священник. Достаточно ритуала и слова трех человек, видевших происходящее. «Подтверждаю это!» – завершил я под их взглядами. «Три клятвы произнесены, и вода их приняла, а двоих удержала. Три свидетеля сказали свое слово». И так будет до скончания веков. Поздравляем, мистер и миссис Уитфорд. Примечание. Сянцы. Настольная игра, стратегия для двух человек.